Эпилог. Мы сидели на тёплом песке на берегу моря и любовались закатом. Отель, где нас поселили, занимал целых три острова. Некоторые номера были расположены на специально построенных пирсах, но мы выбрали тот, что находился на земле, в тени и вдалике от любых нескромных взглядов, чтобы подняться с дивана возле телевизора и дойти до моря. Нужно было сделать всего шагов 50 по тёплому белому песку среди тропической зелени. Мечта, а не место. Соня ещё сомневалась, выбирая между Мальдивами и Доминиканой, но Эльвира смогла убедить нас обоих, что здесь будет проще обеспечить нужный уровень безопасности. Это и стало решающим фактором. Лидер Алой ступени прилетела второй раз за неделю. Сначала она привезла нас сюда лично, но ей нужно было время, чтобы уладить дела в мире, где заметно изменилась конфигурация, обеспечивающая мирное сосуществование разных непубличных сил, организаций и кланов. И вот, раз она была здесь, равновесие после бури было восстановлено. Честно говоря, мне даже не хотелось знать, как именно Мне вообще мало что хотелось знать. Нужно было время, чтобы нормальное любопытство ко мне вернулось. Арти, ты ведь знаешь, что такое реликтовое излучение, спросила Эльвира. Мы сидели вдвоём. Соня предпочла остаться в коттедже. "Знаю", кивнул я. "Вы же знаете, где я учился. Видел его карты. Точный анализ температуры реликтового излучения в разных уголках нашей вселенной дал возможность официальной науке доказать существование других мирозданий, не связанных с нашим напрямую. Знал об этом? Кажется, слышал что-то, ответил я. Удивительно, правда, вздохнула Эльвира. Новость о том, что какой-то очередной блогер-фрик устроил публичный дебош, мгновенно расходится по сети и вызывает неподдельный интерес, а фундаментальная вещь, которая открывает обычным людям дорогу к пониманию подлинной природы вещей, проходит почти незамеченной. Нет, ответил я. Неудивительно. Кто умножает познание, умножает скорбь. Это бывает больно знать. Надо же, улыбнулась Эльвира. Ты читал эклезиаста? Я промолчал. Наш мир находится в особом месте на этой карте реликтового излучения, продолжала она. Только это уже часть той информации, которая не может стать публичной. Именно здесь проходят границы множества миров. Предвечный искал такое место. Поиск его был очень долгим. Но почему, всё-таки решился спросить я? Вся потенциально безграничная наша вселенная могла быть в его распоряжении. Зачем ему это? Как думаешь? Люди могли бы ограничиться одним континентом, даже если бы знали, что за горизонтом их ждёт благословенная плодородная земля, спросила Эльвира. Уровень другой, но принцип тот же. А предвечному было намного тяжелее. Людей много, мы смертны. Мы можем долго жить, создавая смыслы друг для друга. Даже в полной изоляции одиночество и предопределённость разрушительны. Наша потенциально бесконечная вселенная рисковала превратиться в бесконечное повторение одного и того же существа, обезумевшего от экзистенциального голода по смыслу. В каком-то смысле мне его даже жаль, но нас он не готов был пожалеть, сказал я. Он нам завидовал, ответила Эльвира. очень тяжёлой, безысходной завистью. Как только может завидовать бессмертное существо тому, кто вовлечён в бесконечный круг перерождений, кому доступны множество миров просто по факту рождения. Как-то сложно всё, вздохнул я. Это правда, кивнула Эльвира и проседила песок сквозь свои тонкие пальцы. Вы, кстати, заметили, что оба модуля его корабля были специально созданы для того, чтобы в них выросло сердце. Это с самого начала было частью его плана. Чтобы ускорить процесс, он даже подтолкнул развитие разумной жизни. Разве не ирония, что сердце его собственного материального воплощения оказалось кучей нечистот? А это так? Заинтересовался я. Его сердце было просто отходами. Нет, конечно, Улыбнулась Эльвира. Это была колония бессмертных бактерий, того же уровня, с которого он начал своё восхождение к бессмертию. Надеюсь, они не опасны. Ваш иммунитет сработал как надо, улыбнулась Эльвира. А Сергей, мы разобрались, кто он такой. Во многой мудрости много печали, парировала голова ступеней. Главное, что он играет по правилам. Он союзник, который ценит наш мир. Теперь это стало еще более очевидно. Что с ночными? Я все-таки задал этот вопрос, хотя изначально не собирался об этом говорить. А что с ними? Улыбнулась Эльвира. Одной легендой ночного народа стало меньше. В их жизни мало что изменилось. И это логично. Они ведь просто еще одна сторона человечества, которая так же необходима, как и дневные люди. Это сложно принять. Пограничникам пришлось хуже, продолжала Эльвира. Нам пришлось жёстко пресечь распространение информации о самой возможности путешествий между вселенными. Ты же понимаешь почему, да? Они ломанутся, если узнают, сказал я. Одно дело получить информацию извне и совсем другое иметь возможность физически переместиться туда, куда тянет. Думаю, для нашего мира От этого не будет ничего хорошего, верно, кивнула Эльвира. И поэтому вы теперь носители ещё одной губительной тайны. И что это значит? спросил я. Нам теперь до конца жизни сидеть на этом острове? С чего бы? искренне удивилась Эльвира. Нет, это означает новый уровень посвящения и новое задание. Обещаю, что они будут Не проще прежних.